Глава двенадцатая. Полторы недели спустя. Лика. «Анжелика Сергеевна, прекрасно выглядите!» Мужчина улыбался так лучезарно, хлопая дверью своего новенького «Мерседеса», что в любое другое время я бы ответила ему тем же. Настроение на нуле уже который день подряд. Да и мужчина не тот, которому хотелось бы улыбаться. Вздохнула. Еле сдержалась, чтобы не скривиться от его напыщенной физиономии и кивнула в ответ. «Спасибо». Вежливость еще никто не отменял, даже если Игорь Сафронов мне не нравился. В последнее время он слишком настойчиво добивался моего внимания. Молодой и перспективный кардиолог с богатым папой и блестящей карьерой в будущем, чем не кандидат в женихи? «Лейка, послушай». Игорь подошел поближе и взял меня за руку. Подняла глаза, снова желая скривиться. Так он меня сейчас бесил. Я не могла не оценить иронию судьбы. Именно от предложения Сафронова подвести отказалась в тот вечер, когда с Феликсом познакомилась. Должно уже отпустить, но не отпускала. Так и щемило сердце каждый раз, когда вспоминала о нем. Интересно. «А он хоть иногда думает обо мне?» «Я на работу опаздываю». Аккуратно вырвала руку, не желая слышать очередное предложение поужинать вместе. Развернулась и направилась к центральному входу. «Скорее бы в родную хирургию. Тем более, что Маринка, моя любимая подружка, сегодня из отпуска выходит. И сто процентов сейчас приставать начнет с расспросами» так как меня снова накрыло волной воспоминаний, а от нее это не ускользнет. Ой, остановилась и потерла лоб, поднимая глаза и только сейчас понимая, что слишком уж ушла в себя. что ты вы, Анжелика Сергеевна, грустная. Виктор Михайлович, заведующий психиатрии, посмотрел на меня так, как будто я уже была его пациентом. С вами все в порядке? Не выспалась. Выдавила из себя улыбку, чтобы не бросаться в обществе психиатра громким словом депрессия. Угораздило же меня из сотни, если не больше, сотрудников областной больницы столкнуться именно с Виктором Михайловичем. Как бы и вправду в ближайшее время не стать его постоянным пациентом с такой-то кислой физиономией. Ну-ну. Психиатр, кажется, не впечатлился ни моей улыбкой, ни враньем. Нахмурился, еще раз заглянул в глаза и выдал. «Будут проблемы, милости просим в гости». Только этого мне не хватало для полного счастья. Неужели у меня все на лице написано? Нет, так дело не пойдет. На работе все личное надо оставить за дверью раздевалки, иначе точно свихнусь раньше времени. В комнате отдыха закрыла шкафчик, застегнула халат и, тряхнув головой, бодро пошла по коридору в сторону ординаторской. Я, как обычно, пришла раньше, чтобы потом на бегу не вникать в истории болезней новых пациентов. У дежурного хирурга, кажется, выдалась «веселая ночка». И нет, «веселая» без кавычек. Видимо, даже в приемное не вызывали, потому что Василий спал без задних ног на кушетке, распространяя легкий запах коньяка. Черт! Запах простимулировал очередные воспоминания. Но почему пациенты не принесли виски, текилу или, наконец, ром? Почему коньяк? Громко хлопнув дверью, выдавая поднос парочку нелицеприятных выражений, я снова вышла в коридор с одной новой историей под мышкой. И как прикажете лечить пациентов в таком взвинченном состоянии? Такое чувство, что сегодня метеорит на Землю свалится, или что похлеще произойдет. Ведь интуиция меня никогда не подводила. Но я уверенно шла на пост, прогоняя ненужные мысли прочь. Работа, работа, еще раз работа. И никаких мужчин. Точка. Медсестры на месте не было а значит, можно устроиться за ее столом. Еще и кофе теплый в кружке. Именно то, что нужно для поднятия бодрого духа. Листала историю, но вникнуть не могла в написанное. Да что за фигня происходит? Даже сосредоточиться не могу. Еще и перед моим носом кто-то пощелкал пальцами, а после я услышала веселый голос. Мадам, вас понизили до медсестры? Подняла глаза и выдавила улыбку. Привет, Марин. Подруга прищурила глаз с идеальной стрелкой и, отойдя от стола на шаг, принялась меня пристально рассматривать, уперев руки в бока. Итак, вынесла наконец-то Марина вердикт? На лицо хандра и острая нужда в дружеской поддержке. Тут она лукаво подмигнула и добавила: А причина тоже очевидна. Мужик. Ткнула пальцем в мою сторону, не дав мне даже слова вставить. Так что колись, подруга, ведь я так просто не отстану. Я легонько зааплодировала, чтобы паузу потянуть. Показала класс большим пальцем вверх. Ты что в медицине забыла, ненормальная? Поинтересовалась, в очередной раз усмехаясь. «Не хочешь к моей мамуле в подмастерье?» «У меня просто опыт», — глубокомысленно заметила Марина, подняв вверх указательный палец. «Пойдем, что ли, кофе выпьем?» Кофе у меня уже был, но от Маринки так просто не отделаешься. «Читай, пойдем, ты мне все расскажешь». И сопротивление бесполезно. Я посмотрела на время, печально вздохнула и выдала, слегка скривившись. Давай позже. Уже смена начинается. Сейчас пятиминутку у зава, потом обход, осмотр. Поднялась, захлопывая историю болезни нового пациента. Хоть плановых операций на сегодня нет, и на том спасибо. Ох, махнула Маринка рукой, как будто я сейчас сморозила самую большую глупость в своей жизни. Тебе и экстренных хватит, не переживай. То аппендицит кого прихватит, то еще какая напасть. «Давай ты мне вкратце...» Договорить подруга не успела. Появилась дежурная медсестра. Но я знала, что вопросы на этом не закончились. Хоть время потяну и с мыслями нужными соберусь. А дальше, как обычно, меня захватил рабочий процесс. День пошел своим чередом. И только к вечеру, когда мы с Маринкой уже остались вдвоем в отделении на дежурство, Устроились с кофе в ординаторской. Подруга бросала на меня хитрые взгляды, медленно разворачивая конфету, и я не выдержала первая. «Ну, спрашивай уже!» Зеленый свет получен. Преград с моей стороны больше нет, и Маринка расплылась в улыбке. «Ну, и кто он?» Откусила кусочек шоколадной конфеты и уставилась на меня. «Без понятия», — вполне честно ответила, пожимая плечами, на что получила удивленный взгляд. «Кажется, сейчас вопросы польются рекой, поэтому я наглым образом опередила события, быстро и кратко поведала историю самого странного знакомства в моей жизни, а также красочно расписала свою апатию за последние несколько дней». Подруга то открывала рот, замерев то отмирала, качая головой и усмехаясь, а когда я сказала, что представилась Мариной и получила сладкое прозвище Малинка, то даже поперхнулась кофе. Ну вы, Анжелика Сергеевна, даёте! Анатолия удивилась, то ли восхитилась, а я давно говорила, что тебе нужен хороший секс. Ой, я отмахнулась делая очередной глоток из своей чашки. «Переспали и забыли. Все!» «Ну-ну!» Маринка ехидненько ухмыльнулась, запихивая в рот остатки конфеты. «Вижу, как ты все забыла. Особенно апатия меня впечатлила до глубины души». Закатила глаза и приложила руку к груди в области сердца. «А скажи-ка мне, Лика, ехидство?» переросло в огонек любопытства в глазах. «Твой Феликс богатый?» Эта песня хороша, начиная начала. Теперь настал мой черед закатывать глаза, приложив театрально руку к груди. «Во-первых, он не мой», — пожала плечами, отвечая подруге пристальным взглядом. «А во-вторых, откуда же я знаю?» «Почти честно, и ведь вовсе не соврала». «Ну, правда же, где здесь ложь?» В банковский счет Феликса и его бумажник я не заглядывала. Остальное все домыслы и догадки. «Ну, 300 баксов, знаешь ли, это не намного меньше моей зарплаты», мечтательно протянула подруга. «Эх, я бы на твоем месте не растерялась. Оставила бы номерочек телефона, а не кулинарное художества на стене». «Ну, вот еще номерочек. Ага». На сто-долларовой банкноте. И надпись под цифрами «Позвони мне, милый». Проехали. Буркнула я и уткнулась в чашку, не желая и дальше продолжать разговор на эту тему. И так тошно. Только душа себе в очередной раз разбередила. «Слушай», — молчанием Маринки хватило минуты на две, «а если тебе съездить в ту сауну?» Теперь уже я подавилась в кофе, а после глаза округлила. С ума сошла? Указательным пальцем правой руки постучала по виску, вытирая левой с подбородка остатки кофе. Буду я еще бегать за мужиком, которому даром не нужна. Главное — найти правильный подход. Маринка подняла вверх указательный палец. Эх, учить тебя еще и учить, моя ненаглядная малинка. Зря я ей о кличке ляпнула. Теперь ведь не отстанет. Будет постоянно напоминать о Феликсе, бередить душевную рану. Ха -ха. В медицинском меня учили, что в душе раны не может быть. Только вот как из головы выбросить все те эмоции и чувства, которые бередят эту самую рану? Я откинулась на спинку стула и подтерла указательными пальцами виски. «Откуда ж ты такой, Феликс, свалился на мою голову?» Придаться унынию не дал звонок из регистратуры приемного отделения. Марина сняла трубку стационарного телефона и, выслушав, нахмурилась. «Твой клиент на подходе». Ее тон резко с ехидного сменился на деловой. «Мужчина, 35 лет, ранение брюшной полости вроде огнестрел. Операционную уже готовят». Весь персонал на первом этаже на уши подняли. «Огнестрел?» Я резво подскочила. «Ничертаж себе!» Катька из приемного еще сказала, что за скорой три внедорожника сопровождения, прикинь? Подруга пребывала еще в большем шоке, чем я. «Я наверх?» Двинулась к выходу из ординаторской. «Если там действительно огнестрельное, то надо будет сообщить в полицию». Открыв дверь на лестницу, взлетела на напролёт вверх. Отточенные, привычные, быстрые движения, которые я проделывала не один раз. Но в груди какое-то волнение. Даже голос чуть дрожит, когда я говорю операционной сестре. «Готовьте аппарат УЗИ. Надо посмотреть, не задеты ли внутренние органы». Наверное, так, потому что мне ещё не приходилось сталкиваться с такими ранами, Огнестрелы нынче редкость. Надеваю перчатки и, толкнув спиной дверь, вхожу в операционную. Сразу бросаю взгляд на монитор. Пульс, давление. Потом оцениваю подготовку инструментов, киваю анестезиологу и, наконец, перевожу взгляд на пациента. Ну и какого клиента из девяностых сюда занесло? Только от увиденного мне становится не по себе. Сердце сжимается, дыхания не хватает, а рука уже тянется к скальпелю.